Глава 25. Истина внутри тебя. Неужели Идрис почувствовал его? Девчонка все испортила. Он был уверен, что полностью брать тело под контроль опасно. И вот подтверждение. Тронувшийся умом Идрис хочет добраться до него любой ценой. Что ж, придется рискнуть. Сестра, с каждым днем приближающим их ко дню сопряжения, он чувствовал ее эмоции все ярче. 200 лет печали и слез воспринимались как собственные и душили его. Идрис был всем для неё Для них. Но глупая смертная женщина и пять старших семей, ослепленных тщеславием, отняли его. Сестра думала, что Идрис погиб. Но он выжил и цепляется за этот мир, с отчаянным упрямством, достойным лучшего применения. Что ж, бывший смотритель дворца добрейшего фрейра заплатит за свой выбор. Он не позволит им всем так просто избежать возмездия. Стена рухнула внезапно. Как раз тогда, когда они уже решили, что спасены. Атина оказалась по одну сторону завала, а мир — по другую. А мир Из-за грохота ничего не было слышно. Глаза резало от пыли, песок сыпался за шиворот. «Атина!» Из бокового прохода выскочили илай и Райден. Тварь взбесилась. «Она рушит стены! Бежим!» дэвис схватил ее за руку, пытаясь утащить за собой. Словно в подтверждение слов, замок вздрогнул особенно сильно. Раздался оглушительный треск. «Но Амир! Он там!» — воскликнула Аттина, вырываясь. Снова что-то грохнуло. Казалось, весь замок вибрирует, как кастрюля, по которой кто-то стучит черпаком. «Амир найдет выход. Он ведь жив?» — уточнил Райден. Аттина уверенно кивнула. «Тогда валим отсюда! Гатри Эванс позаботится о себе, а вот нас сейчас завалит!» — напомнил илай настороженно озираясь. Нелепо прикрывая головы руками, они поспешили туда, где уже был виден выход. Росло одинокое дерево, и закатные лучи падали в холл из разбитых дверей. Огромный кусок стены отвалился и рухнул позади них. Испуганно вскрикнув, Атина зацепилась за какой-то выступ и упала. «Атина!» Райден остановился. И лай бросил на него раздраженный взгляд и устремился к выходу. Дэвис торопливо вернулся, чтобы помочь Аттине, но не успел он протянуть ей руку, как дряхлые деревянные перекрытия у них над головой треснули под весом наваленных камней и рухнули вниз. «Мы должны им помочь!» Гвен Коллингвуд бесстрашно спускалась во двор замка. Юлиан схватил ее за плечо, останавливая. «Я разберусь. Оставайся здесь», — приказал он. «Неужели ты думаешь, что я буду стоять в стороне, когда такое творится?» Гвен Коллингвуд не терпела, когда ею командовали. Она оттолкнула Юлиана и спрыгнула вниз. В этот самый момент Идрис ударил снова. Огромные булыжники, потревоженные древними силами, уже падали, как в замедленной съемке. Гвен скинула голову, словно не веря в то, что это происходит. Глаза Барлоу вспыхнули холодным фиолетовым пламенем, но он был слишком далеко. Упругий поток зонтом накрыл опешившую Гвен, буквально сметая все на своем пути. Вода схлынула так же внезапно, как и появилась. «Да ты просто Валькирия!» то ли насмешливо, то ли обреченно подытожил Юлиан. Фиолетовое сияние погасло. Барлоу спрыгнул вниз и в несколько шагов преодолел разделяющее их расстояние. Казалось, он выглядит слегка изумлённым. «Что, принцессы такого не делают?» — задиристо поинтересовалась Гвен. Она уже понимала, что поступила неумно, но признаваться не собиралась. «Принцессы бросают принцев в угоду своим идеалам», — малопонятно ответил Юлиан. «Ты тоже меня оставишь?» Гвен не понимала, о чем он говорит, но интуиция подсказывала, что ответ для Барлоу невероятно важен. «Не дождешься», — сделанным легкомыслием произнесла она. «Даже смерть нас не разлучит. Я тебя в любом из девяти миров достану. Слово Коллингвудов». «Гвен! Она где-то здесь. Она в опасности». Илай понял, что не успевает. Понял в тот самый момент, когда сознание обожгло ледяным ветром предчувствия. Оглушительный треск над головой стал лишь следствием. Его мысли казались кристально чисты. Юлиан Барлоу учил их владеть магией, и Лаю это давалось тяжелее прочих. Казалось, он всегда знал причину. Стихия наказывала их семью. Ведь Коллингвуды презрели все божеские и людские законы. Коллингвудам не место в этом мире. Ему не место. Но Гвен, он оберегал ее всю свою жизнь от невыносимого бремени старых долгов, от правды, что кровавым шлейфом тянулась за Коллингвудами. Гвен может все исправить. Она не такая, как он. Белая на белом. Невинность и чистота. Фамильная гордость и умение прощать. Она сможет вдохнуть новое, стереть уродство, так старательно скрываемое предками. Но для этого она должна спастись. Илаю было глубоко безразлично, что станет с остальными, что станет с ним самим, но Гвен, малышка Гвен, должна выжить. Он отчетливо помнил тот вечер, когда мать убила отца. Всем своим крошечным детским тельцем он чувствовал ужасающую мощь стихии. Марина поступила точно так же. Попыталась уничтожить то, что любила. И снова он мог лишь беспомощно наблюдать за этим. Магия пугала его прежде, но сейчас, в этот самый момент, почему-то давала надежду. В отчаянии Райден прижимал от оттину груди, ожидая, что вот-вот случится новый обвал. Замок развалится окончательно, и погребет их под собой. Но ничего не происходило. Они успели откатиться в сторону и теперь лежали в груди камней под деревом в холле. Призвать воду из орва рва или из проклятого озера с такого расстояния могли лишь Амир и Юлиан, так что Райден мог только прикрыть оттину собой от сыплющегося песка и падающих камней в надежде, что хотя бы ей повезет. Он молча вздрагивал, и лишь теснее прижимал ее к себе, когда по спине прилетала особенно сильно. «Кажется, прекратилось настороженно произнес Райден. «О нет!» — не слушая его, пробормотала младшая Вейсмонт. В ее взгляд зацепился за что-то у него за спиной. Глаза испуганно расширились, словно она чувствовала что-то такое, что ему было недоступно. «Элай!» по грязным щекам от тины потекли слезы. Райден обернулся и не увидел ничего, кроме камней, трухлявых досок и последних лучей заходящего солнца, скудно освещающих руины. Амир столкнулся с Юлианом и Гвен у входа в главную башню. «Там обвал! Что происходит?» Амиру приходилось кричать, чтобы его услышали без понятия огрызнулся юлиан следя за движениями идриса альву надоело громить замок он положил руку на стену и нагнулся огромное слепое лицо неумолимо приближалось к ним и о божества не в курсе язвительно поинтересовался амир невольно пятясь ближе к стене так и о же, а не само божество огрызнулся юлиан ситуация стремительно выходила из-под контроля сопряжение уже скоро Силы возвращаются к нему, а вот мозги, похоже, окончательно заклинило. «На тебя вся надежда, полукровка, мне нечего ему противопоставить». Гвен переводила настороженный взгляд с одного на другого, ни слова не понимая из их разговора. «Что будем делать?» Амир чувствовал неприятное жжение в груди при каждом вдохе. Чужая опасная магия напоминала о себе, отзывалась на его смятение, предлагая воспользоваться могуществом, которое дремало в нем с самого рождения. Вместо ответа Юлиан остановился и сделал несколько шагов вперед, словно загораживая собой остальных. «Идрис! Да что с тобой?» — выкрикнул он. «Остановись!» Рот Альва распахнулся в беззвучном крике. Он схватил барлоу поперек груди и небрежно отшвырнул в сторону. Гвен невольно зажмурилась, когда Юлиан врезался спиной в стену замка и замер без движения, уронив голову на грудь. «Ай, переживет! Ему и не так доставалось!» неуверенно хмыкнул Амир. «А вот нам после такого...» «Гвен, ты куда?» Младшая Коллингвуд бросилась к Юлиану, не замечая, как огромная ладонь опускается, чтобы поймать новую жертву. Мысленно Амир все искал выход из сложившейся ситуации но никак не мог его найти. Жжение в груди усиливалось. Юлиан дернулся и поднял голову, оживая на глазах. «Гвен, нет!» На его лице отразилось такое отчаяние, что Амир наконец-то решился. Водяные пальцы не успели коснуться Гвен Коллингвуд. Тварь почуяла нового противника, врага куда как более древнего и опасного. Слепое лицо повернулась к новой угрозе. Амир обещал себе, что никогда не выпустит на свободу то, что заточено внутри него, но раз другого выхода нет, зажигалка, которую он теперь всегда носил с собой, щелкнула, и слабый огонек мигнул в сгущающемся мраке. «Воззвать к стихии. Помоги мне. Защити то, что мне дорого». Сперва ему показалось, что ничего не происходит, но не зря он так внимательно слушал советы Юлиана Барлоу. Огонь отозвался охотно, ластился к нему, словно голодная кошка. Горел песок, горели камни. Тварь вынуждена была отдернуть руку. Амир перевел взгляд, опасаясь увидеть испуг и отвержение, знакомые ему с самого детства. Но если Гвен смотрела на него лишь изумленно, то на выразительном лице Юлиана Барлоу медленно расцветала, приправленная насмешкой одобрения. Пламя в душе разгоралось все увереннее. Догадывался, старший? Райден. Он умер. Райден Дэвис, слабо понимая, что именно он делает, голыми руками пытался разобрать завал. Ногти ломались о камне, пальцы кровили, но он упрямо продолжал свою бессмысленную работу. Райден оттащил в сторону очередной огромный кусок стены и упал на колени рядом с ним. Открывшаяся взгляду картина кого угодно заставила бы ужаснуться. Припорошенная пылью, из завала одиноко торчала окровавленная рука с двумя кольцами, тонким золотым ободком и тяжелым фамильным перстнем Коллингвудов. «Райден» тихо произнесла Атина. Она опустилась на камни рядом с ним и осторожно прижалась лицом к его спине. «Мы всю жизнь были вместе. Илай и Гвен. Они как брат и сестра, которых у меня никогда не было». Голос Райдена звучал еле слышно. «Пойдем», — повторила Атина. «Ты уже ничего не можешь для него сделать». Помогая друг другу, Они поднялись на ноги. Райден подошел и после секундного колебания стащил перстень с окровавленного пальца погибшего друга, потом снял с себя куртку. Тонкая белая майка только подчеркнула синяки и кровоподтеки и набросил ее на руку, прикрывая от чужих глаз. Оттина вздохнула. Медленно, опасаясь потревожить шаткое равновесие развалин, в который еще больше превратился замок Коллингвудов, а Тина и Райден выбрались наружу. Их взгляду открылся внутренний двор, уцелевшая галерея и... «Это еще что такое?» — охнул Райден. Амир стоял у стены, разведя руки и запрокинув голову. Кожа его горела, но одежда оставалась невредимой. Алый крест ярким пятном выделялся на фоне сгущающихся сумерек. Ванесса Гатри Эванс вздрогнула всем телом и медленно села на кровати. Ей не нужно было видеть зарево над проклятым озером, чтобы понять, сын принял дар своего отца. Она чувствовала себя так, словно смогла ненадолго вынырнуть на поверхность из глубокого омута. Мысли, прежде путанные, обретали позабытую ясность, словно тот визит, пропитанный опасностью, запустил в ней какой-то механизм. Она прикрыла глаза, вспоминая. А миру едва исполнилось пять. Джил было всего лишь два. Они бегали по ковру, бросались игрушками, и тут любимый медведь дочери, описав дугу, угодил прямо в камин. Прежде чем кто-либо успел сообразить, что происходит, Амир подошел к огню и спокойно сунул в него крохотную детскую ручку. «Нет, жил не смей!» Она в последнюю минуту оттолкнула дочь, прежде чем та обеими ладошками успела схватиться за горящего медведя, которого заботливо протягивал ей старший брат. От детского плача ломила в висках, а Амир с сосредоточенным испугом смотрел на свои руки. Валентин подхватил дочь на руки и отступил к двери не сводя с приемного сына настороженного взгляда. «Сестренка плачет из-за меня?» — спросил Амир. «Солнышко, положи медведя в камин, мы купим джил нового», дрогнувшим голосом произнесла она, не двигаясь с места. Амир поднял на нее черные глаза, в зрачках его отражалось пламя. Ванесса словно воочию увидела его отца, Альва, ответившего на призыв. Она и не заметила, как отшатнулась, как изменилось ее лицо. «Ты боишься меня, мама?» Пламя взметнулось до самого верха стены, окружая развалины замка. Тварь бесновалась по ту сторону, не в состоянии сквозь него пробиться. Гатри Эванс обернулся к ним. Его волосы и кожа пылали, объятые голубоватым пламенем. Одежда начинала чернеть, и обугливаться, она исчезала кусками, как застывшее пятно магмы в кратере вулкана. Полукровка. С некоторой долей благоговения пояснил Юлиан Барлоу. Райден и Атина переглянулись. Они едва успели присоединиться к друзьям и теперь пытались сообразить, что пропустили. Амир Гатри Эванс — полукровка. Он — сын Альва, не связанного договором одного из духов — огня закончил очевидную мысль Дэвис. «И как это теперь выключить?» уточнила Гвен, с интересом разглядывая фигуру Амира. «Без понятия!» Юлиан с одобрением поглядывал на своего квартиранта. «Но пока он здесь, и Дрису до нас не добраться!» Пользуясь всеобщим замешательством, Аттина сделала один шаг, другой. «Ты куда собралась?» спохватился Юлиан Барлоу, но было поздно. Аттина Вейсмант поднялась на носочки, и бесстрашно обняла пылающую фигуру Амира. Вода, поднятая из ближайшей лужи, велась вокруг неё обронённой шалью, переплетаясь с огнём, хоть это и казалось невозможным. Она притянула его голову к себе и осторожно поцеловала в губы. Огонь и вода сомкнулись к оконам, отделяя их двоих от пристальных взглядов остальных членов круга. «Ну дела...» Райден помотал головой и отвернулся. Я практически рад, что он от нее без ума иначе как бы мы сейчас тушили этого горячего парня скрывая горечь за насмешкой поинтересовался он. Юлиан покачал головой невольно проверяя где Гвен. принцесса кололливуд стояла по другую сторону от Райдена, прямая сосредоточенная Ни у кого не оставалось сомнений, что они находятся на пороге Дня сопряжения девяти миров. И одни боги знают, что их ждет.